Глава вторая. Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов «Я знаю короткую дорогу». Н.Н. Лейна. Вот уже вторые сутки мы пробирались на юг, сквозь поросшие вековыми гигантами на дикие леса, перемежающиеся быстрыми холодными речушками. Тигр, возглавлявший колонну, аккуратно искал наиболее удачный путь, но иногда все же вынужден был телепортироваться за огромные в добрый десяток метров обхвате поваленные стволы, задавая направление. Рискованно, конечно, но объезжать их было слишком долго, они же еще и в длину по добрую сотню метров. За тигром послушно следовала кавалькада прочих гаркраши, признавших его лидером. Гил Харона, как выяснилось, тоже умел перемещаться на небольшие расстояния. А Шаарте, верховая кошка Керта, обладала удивительной прыгучестью и цепкостью. По крайней мере, поваленные стволы она перепрыгивала или вскарабкивалась на них с поразительным изяществом. Вот только сам кошковладелец почему-то этим прыжкам и кульбитам не сильно радовался, если судить по тихим прочувствованным проклятиям. Доносящимся из хвоста колонны. Я их царственно игнорировала. И вообще, сами просили Сусанину поработать. Так какой смысл теперь жаловаться? Хотя что там не подсказывает, следующее поколение верховых животных ареала Дерсенетов будет обладать способностью телепортации. Нас по-прежнему укружал уже порядком поднадоевший девственный лес. Ни поселений, ни дорог, ни тропинок. завалящего отшельника в пещере Или просто каких-либо следов Разумной деятельности Встретить пока так и не удалось. И дичь здесь совсем не пуганная, Что тоже показатель. Я тихо злорадствовала, Что требовали указать путь, Я и указала от болты, Просто ткнула пальцем в южную сторону И предупредила, Что претензии не принимаются. Сами просили, «Так кушайте теперь, не обляпайтесь!» Впереди показался очередной просвет, и я уже привычно притормозила тигра. Явно еще одна речушка, но это не повод нарушать сложившийся порядок. Мы с тигром отошли в конец Кавалькады, к Тиль, а вперед выдвинулся Дроу и Харон. Гэри остановился рядом с нами, приготовив слабо мерцающее защитное плетение.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 а Харон прикроет. В метрах десяти от нас на границе леса троица разведчиков остановилась и замерла. Ну и? Чего стоим, кого ждем? Харон обернулся, легко телепортировался к нашей группе и, улыбаясь, выдал. Лена, мы в тебе и не сомневались. Ась? Не поняла. Что за подозрительные намеки? Теперь прыгнули уже мы с тигром к застывшей парочке троу.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 Удержись коверху на кошке, предпочитающей перепрыгивать, а не обходить препятствия. Но явно удовлетворенный и полностью отмщенный, увиденный впереди картиной, Я скасила на него недовольный взгляд и задумчиво заметила вслух, что идея остаться молодой вдовой с хорошим приданым нравится мне все больше. — Что, и не надейся даже! — все еще посмеиваясь отозвался мой женишок. «Жизнь обычно до да безумия скучна, но рядом с тобой вечно что-то происходит. Так что даже не мечтает меня отделаться. Где я еще так повеселюсь?» Я даже поперхнулась от возмущения. «Я ему что, цирк с клоунами?» «Ну ладно, Кэрри, сам напросился». Покосившись на парня, мысленно стала прикидывать, какую бы глобальную гадость ему устроить, чтобы та и планам нашим не помешала, и душу мне погрела.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 что весь день он, словно бешеная белка, прыгал через препятствия на своей верховой кошке. Вот же И Еще раз невежливо ухмыльнувшись в мою сторону, он повернулся спиной к обрыву и отправился к стихи на созданному лагерю, где Сирин уже разводил костер, а Вортон вдумчиво потрошил переметные сумки. В принципе, логично. Дело к вечеру. А спускаться в темноте рискнут только последние психи. Шарти, с которой исчезла вся сбруя, бросила вопросительный взгляд на хозяина. Убедилась, что сейчас ему не нужна, и бесшумная тенью метнулась в лес. охотиться. А я прищурилась вслед парню. Крошечное усилие по наведению иллюзии Брадоса и на выпуклой нижней части спины идущего впереди блондина, обтянутой черными замшевыми лосинами, появляется скромная ярко-алая надпись Из переливающихся стразиков, да, я бесподобен. Харон тихо хрюкнул, прикусив рукав, а я довольно улыбнулась. А что, Пустячука приятно. Кэрта, наставленный присматривать за ужином и подбрасывать хворост, достаточно покрутился вокруг костра, чтобы поднять настроение прочим членам команды. К сожалению, он довольно быстро сообразил, что окружающие улыбаются ему не потому, что очень любят, и обнаружил наложенную мною иллюзию. Мы с Хароном удостоились Прищуриного обещающего взгляда. Но возмущаться парень не стал, значит, стоит ждать ответной гадости. Ну, все не так скучно. С удовольствием поужинав, завернулась теплую плащ, обновила над собой...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 Склоны с крупными обломками скал создавали обманчивую видимость плотно прилегающих к косогору камней, по которым можно легко подниматься и спускаться. Вот только это была иллюзия. На самом деле более опасную, ненадежную лестницу трудно придумать. Часть плиты осколков еле держится. Стоит только оступить на такой камень, как он приходит в движение и ползет вниз, вызывая осыпь. И что-то я вовсе не уверена в том, что наши горкраши, словно горные козлики, легко и непринужденно снесут нас вниз. Я, если честно, вообще не уверена, что полудемоны здесь пройдут. Наверное, со стороны наше вторжение на вражескую территорию кажется спонтанным, непродуманным и непрофессиональным. Но я не видела в этом ничего непоправимого.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 практически без подготовки, так здесь сошлись несколько интересов. Мой, попробовать найти данные земли, любопытство Харона и Кэри и беспокойство Тиль о портале, ведущем неизвестно откуда в ее родной мир. В одиночку Димиру Клареллы, несмотря на ее опыт, вряд ли рискнула бы сунуться в бездну. А вот имея за спиной трех творцов без границ,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 или попробую слевитировать горкраши с помощью нитей сил. Хотя, с моей точки зрения, дело это куда более опасное, и ни ничуть не менее заметное. Ведь оперировать нитями напрямую могут только боги и творцы. Именно поэтому мы с момента перехода используем лишь личную силу и классическую опосредованную магию, которой обучаются одаренные творение: Эльфы, дроу и человеческие маги. С учетом амулетов, скрывающих ауры творцов, незваные гости в нашем лице и впрямь могут оказаться для негостеприимных хозяев куда хуже татариной споговорки. Селим, закрепивший трос на стволе высоченного хвойного гиганта, росшего практически на самом краю пропасти, сбросил вниз конец своей страховки и легко скользнул за обрыв. Вот только подозреваю, что я так шустро передвигаться точно не смогу. Хоть и нахожусь сейчас в довольно хорошей физической форме. А с моим везением можно быть уверены, что точно где-нибудь навернусь. Как меня не страхуй. Может, все же удастся уговорить Тиль на портал?» Вортон и Хару внимательно следили за происходящим, готовые при необходимости помочь. Так что пришлось отойти в сторонку, дабы не путаться под ногами. Вздохнув, уселась под деревом. Наблюдая, как солнце забирается все выше, периодически выныривая из легких перистых облаков и освещая окружающую, еще не сбросившую утреннюю расу зелень. Красиво здесь, Судаки, и спокойно. «Лена, просыпайся, все на свете продрыгнешь!» Безжалостно потряс меня за плечо какой-то изверг. «А? Просыпайся, говорю!» — хмыкнул Харон.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 Малый, понять бы еще в чем разница, вздохнула я, окончательно просыпаясь. Если грубо, то межмировой портал фонит в дайтен силой куда активнее тех, что открываются в пределах одной планеты, хмыкнул Харон. Я кивнула. На занятиях мы такие тонкости еще не проходили. Надо будет в архиве разжиться парой хранов на эту тему. Судя по солнцу, время приближалось к полудню. Не слабо я поспала. Хм. Чуть расфокусировав взгляд, чтобы четко видеть потоки сил, внимательно осмотрела себя на разнообразные магические аномалии. А то знаю я, Кэрри, быстро прилепит мне на попу веселенькую надпись «Погладь меня» или бородавку на нос добавит, пока я беззащитно дремлю среди корней.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 Не заметить два практически одновременно сработавших портала, как минимум божественного уровня, в пару дней пути от родного дома. Это кем надо быть? Идиотом? Так творцы идиоты долго не живут. Вот только на мои попытки высказать свое мнение Тиль отрезала, что ей лучше знать. И вообще, она была какой-то непривычно нервной. Ну и ладно, не буду пока лезть вперед со своими комментариями. Ощущения были странные.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 то можно было бы нарушить кучу понакрученных вокруг серебристых бляшек защитных плетений весьма неслабого уровня. Я что, накаркала? И мы действительно нарвались на гвардию черного властелина? Я думала, не до вечера наверху топтаться будут, ехидно подержал его налысо тип, развалившийся у костра. Вышеупомянутый тип так и вовсе не соизволил поднять зад сконской пополны.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 Но пока, пожалуй, больше могут пригодиться дипломатические таланты Тиль или мечи Дроу. Лысый проводил мои ретирады, понимающие насмешливым взглядом. Ну да, а слов и ученых в середину. А потом с интересом уставился на выехавшую вперед парочку Вортона и Тиль. Судя по напряженной фигуре, Демиур Кларелла не собиралась рисковать с супругом. Так что при малейшей попытке напасть местной страже не поздоровятся. «Четверо!» – тихо произнес рядом сирин. Харон и Кэрри, зажавшие меня с двух сторон, понимающе кивнули. «Чего?» – обалденно переспросила я. «Еще четверо следят за нами из леса». Снизошел до меня советник. «Лена, только не надо сейчас твоих фокусов, ладно?» «Вы что, меня совсем за дурочку держите?» – обиделась я. «Нет, не спорю». «Я в последнее время, знаю, что есть кому прикрыть спину, непозволительно расслабилась. Но подозревать меня в столь откровенном идиотизме...» «Ну ты иногда такое выкинешь, хоть стой, хоть падай», – тихо хмыкнул Дроу. Правда, отвечал он скорее машинально, одновременно бросая осторожные внимательные взгляды по сторонам. Я хмыкнула и перевела внимание на тихий диалог, происходящий между бородатым здоровяком и Вортоном.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 Ведь если это один из так называемых «миров бездны», то он опутан защитными сетями Совета Тринадцати, и все входы-выходы отсюда плотно перекрыты. Хм, он не знал о старом портале на Лорелу Или здесь какая-то другая интрига? Черт, как же я ненавижу отсутствие информации!» Переглянувшись с ребятами, пожала плечами. «Выбора-то все равно нет. Я так только рада, что владелец бездны относительно адекватен». Вдруг повезет, и получится про землю узнать. Идель, похоже, не против сама. Небось уже список вопросов составила длиной смлечный путь. Конечно, все это доброжелательное спокойствие вполне может оказаться ловушкой. Но у нас достаточно козырей в рукаве, чтобы не сильно переживать. В общем, спустя час мы мирно рысили вслед за нашими провожатыми в сторону замка. Те четверо, что наблюдали из кустов, Воористы доморощенные бесшумно материализовались у нас за спиной, изобразили почетный эскорт. Стоило нам отъехать на десяток метров от шустро свернутой стоянки. Ну, по крайней мере, пиками в спину не тыкали и вообще оружие не вынимали, так что я сочла их эскортом. Хотя, возможно, нам вежливо давали понять, что сбежать не получится». Ну, окажись на нашем месте кто другой, может, у них и получилось бы вызвать трепет и почтение. И дело было даже не в самих стражниках, молчаливых, уверенных в себе мужчинах с ласковыми глазами налоговых инспекторов. К слову, очень неплохо вооруженных по меркам Лореллы и явно умеющих этим оружием пользоваться. Речь идет скорее об их транспорте. В качестве верховых животных у наших сопровождающих были крупные волкоподобные твари, которые страшно не понравились тигру. Серые, поджарые, клыкастые, совершенно бесшумные и вообще не слишком доброжелательные на вид. Определенно какие-то полудемоны. Спасибо, хоть никакой защиты я на них не обнаружила. Так что если мой гаркрашер все же сцепится с этими самоуверенными тварюшками, то ждет их крайне неприятный сюрприз. А вообще любопытно. Похоже, это тоже разработка какого-то творца жизни, как кошка Кертона. Ну, просто природа вряд ли стала бы создавать таких здоровенных хищников. Их же фиг прокормишь. Вблизи замок уже не так напоминал готический собор в Милане, с которым я мысленно сравнила его, впервые увидев. Он был сложен из темно-серого синеватым отливом камня. Стоял на явно искусственно созданном возвышении и был обнесен высокой стеной, буквально гудящей, плетенных в защиту нитей сил. А еще обладал куда более аскетической отделкой фасада, толстыми стенами и узкими бойницами оком, характерными скорее для романского стиля. Пожалуй, единственное, что роднило замок с готикой, это арки с заостренным верхом и центральный неф.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 Кто бы не был владельцем этого сооружения, за порядком он следил. Олени высоких аккуратных кустов, на которые периодически алчно косился Кэрри, закончилась возле ворот. Вообще, как я заметила, высоких деревьев вокруг замковой стены не было. Только эти приземистые кусты, незнакомого мне вида, с тонкой ажурной, почти прозрачной светло-зеленой листвой, и мелкими белыми цветочками без запаха. За таким укрытием и захочешь, вряд ли спрячешь что-то крупнее мыши, хотя и не удивлюсь, если кусты и вовсе окажутся какими-нибудь ядовитыми растительными монстрами и одной из линий обороны замка. Дорога, посыпанная круглым светлым гравием, по которой мы ехали, сменилась плотной брусчаткой. и мы все подобрались, внимательно глядя на темный зев открытых ворот над надвратной башней. Интересно, что же нас там ждет? Как ни странно, никакого пикета на въезде в замок не было, хотя, может, это и не удивительно, если учесть, что долина окружена горами, а гостей отлавливают на подходе. Наверное, я и на кустике зря наговариваю. В конце концов, Кэрри же не только на них с интересом косится,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 страдальчески прошипел мне в ухо подъехавший вплотную серин. «Ну что еще тебе пришло в голову, проклятие ты наше?» Я возмущенно приоткрыла рот от подобной несправедливости. Почему-то резко расхотелось делиться своими опасениями по поводу беззащитного тигра, оставленного на произвол судьбы. Вот до чего же мерзкий характер у некоторых, а? Давит прекрасные порывы души просто на корню. Пожалуй, когда вернемся в сортар, Стоит намекнуть некоторым любителям сплети на то, кого советник таскает под свое тотемное дерево. Без подробностей, конечно. Подробности они сами додумают. думают. Возмущенно фыркнув, коснулась коленями боков Гаркраши, посылая его вперед. В конце концов, на нем такая защита понавершена, что некоторое время он даже против Бога продержится, а там и я подоспею. Интересно, а под этим замком есть коллектор?